Первое. Я прихожу в дом. Меня с трудом впускают туда и так далее. На улице меня ждет какая-то женщина. Источник. Вечером разговор с одной родственницей, которую приходится ждать, пока она приобретет то, что ей нужно, и так далее. Второе. Я написал монографию о каком-то растении. Источник. Утром в окне одного книжного магазина я видел монографию о цикламене. Третье. Я вижу на улице двух женщин, мать и дочь, из которых последняя у меня лечится. Источник. Одна моя пациентка накануне вечером сообщила мне, что ее мать противится продолжению ее лечения у меня. Четвертое. В книжном магазине S и R я подписываюсь на периодическое издание, стоящее 20 р в год. Источник. Моя жена накануне напомнила мне, что я и должен 20 р из числа денег на ежемесячные расходы. Пятое. Я получаю циркуляр от социал-демократического комитета, из которого я вижу, что меня считают членом этой партии. Источник. Я получил циркуляр от либерального избирательного комитета и от президиума гуманитарного союза, членом которого я действительно состою. Шестое. Я вижу человека на крутой скале посреди моря. Ландшафт напоминает мне картину бэклина Источник. «Дрейфус на чертовом острове», «Известие, полученное мною в то же время от моих родственников из Англии» и тому подобное. Возникает вопрос, связано ли всегда сновидение с событиями предыдущего дня, или же оно простирается на впечатление более значительного промежутка последнего времени. Вопрос этот не имеет, конечно, особого принципиального значения, но все же мне бы хотелось высказаться за преимущественную роль дня, предшествующего сновидению. Всякий раз, когда мне представляется, будто источником сновидения было впечатление, воспринятое два-три дня назад, я при ближайшем рассмотрении убеждаю, что это впечатление снова повторилось накануне, и что таким образом между днем восприятия его и сновидением имеется его очевидная репродукция, имевшая место в предыдущий день. Кроме того, всякий раз мне удается установить новый повод, послуживший причиной воспоминания о более раннем впечатлении. Несмотря на все мое желание, мне не пришлось констатировать, что между вызывающим впечатлением и воспроизведением его в сновидении протекает постоянно интервал, имеющий биологическое значение. Первым интервалом такого рода свобода считает 18 часов. Свобода, как я уже упоминал в первой главе, придает большое значение открытым флиссам, биологическим интервалам в 23-28 дней в сфере душевной деятельности и утверждает, что эти периоды играют решающую роль относительно наличности в сновидении тех или иных элементов. Толкование сновидений, правда, отнюдь не изменилось бы при правильности такого утверждения, но для происхождения материала сновидений открылся бы новый источник. Я произвел недавно исследование собственных сновидений, желая проверить применимость теории периодов к материалу сновидений, и избрал для этого особенно отчетливый элемент содержания последних, время появления которых в жизни может быть с точностью констатировано.